Растрепанный мужчина, недоумевающе посмотрел на крест, украсивший его грудь, обиженно шмыгнул носом и перевел взгляд на Кийска. — В вашем отчете сказано, что для выявления двойников можно использовать довольно-таки простой тест, — сказал он. — Вы утверждаете, что любые клетки тела двойника, в том числе и кровяные, вне организма, лизируют за считанные минуты? — Кийск, вы, должно быть, не знакомы с Нестором Леру. Стайн взглядом указала на растрепанного мужчину в майке. Он аналитик и специалист по информатике. «Вообще-то я Макси-философ», — Леру слегка наклонил голову. «Меня пригласили принять участие в экспедиции, потому что я умею сопоставлять факты и делать, опираясь на них, парадоксальные выводы, которые никогда бы не пришли в голову никому другому». «Да?» — изобразил удивление Кийск. «И что же вы можете сказать по поводу происходящего?» «Ничего». С невинным видом развел руками Леру. «При том мизерном количестве фактов, которыми я располагаю на данный момент, было бы в высшей степени безответственно делать какие-либо выводы. Но, возвращаясь к вашему отчету... Первое, как я понимаю, сейчас мы не имеем возможности делать анализ крови каждому, кто входит на станцию», перебил философа Кийск. Второе. Встреча с двойниками может произойти и вне станции. Третье. «Не знаю, как вы...» «А я лично не имею ни малейшего представления, где мы сейчас находимся. Не исключено, что в этом мире действуют иные природные законы, и наш тест на лизис клеток крови ровным счетом ничего не даст». Логично, наклонив голову, согласился с доводами Кийска Леру. «У вас имеются какие-нибудь соображения по поводу того, что произошло?» — обратилась к Кийску Стайн. «С уверенностью могу сказать лишь одно». — Мы уже не на пик — ответил Киск. — Это мы уже заметили, — невесело изрёк Газаров. — Вы уверены, что произошедшее как-то связано с лабиринтом? — задала новый вопрос Стайн. — А у вас имеются какие-то иные соображения на этот счёт? — с вызовом посмотрел на неё Киск. Стайн медленно провела ладонью по лбу. Тяжкий груз ответственности за экспедицию, за судьбы вверенных ей людей, давил на плечи словно каменный крест, который нужно было нести, несмотря ни на что. Лиза Стайн не знала, по силам ли ей этот груз, но не собиралась избавляться от него. Она не испытывала ни растерянности, ни страха. Напротив... Она чувствовала, что воля ее сильна как никогда и была уверена в том, что в сложившейся ситуации сможет сделать на своем посту больше, чем кто-либо другой. «Вот то, что осталось от станции», — сказала Стайн, указав на горизонтальный экран. На экране был изображен план станции. Красным цветом были выделены отсутствующие фрагменты. Казарма, большая часть жилого корпуса — и та часть Складского, в которой располагался военный транспортный терминал. «Мы потеряли почти всю армию», заметил Киск. «Да — заметил Кийск. «Да», — коротко кивнула Стайн. «Похоже, что при нас остались только те десантники, которые в момент катастрофы...» «Я бы предложил название «Разлом», — вставил Леру. «Хорошо, не стало возражать Стайн. Пусть будет разлом. Так вот...» С нами осталось не больше десятка солдат, которые в момент разлома находились в лабораторном корпусе. Ну, Лиза бросила быстрый взгляд на молча стоявшего за спиной Кийска Гамлета, еще и ваш персональный охранник. И вот еще что. Газаров ткнул пальцем в небольшой зеленый квадратик на экране, стоявший рядом с большим красным кругом, обозначавшим исчезнувший казарменный корпус. У нас остался арсенал. «Арсенал нужно взять под охрану», — сказал Кейск. «Уже сделано», — ответила Стайн. «Сколько всего человек осталось на станции, пока мы это еще не выяснили? Нужно выяснить, сколько людей у нас осталось и какими ресурсами мы обладаем». «Не все сразу, Кейск», — тяжело вздохнула Стайн. «Люди растерянные и напуганные. Кому-то требуется медицинская помощь. К счастью, информации о серьезно пострадавших пока нет. Но возможно, что нам о них просто неизвестно». «Я встретил нескольких человек возле жилого корпуса», — сказал Кийск. «Они сообщили мне о погибшем. Некто по фамилии О'Лири». Лиза Стайн подошла к компьютеру. «Брайан О'Лири», — сказала она, просмотрев список персонала. «Младший медик». «Странно то, что мне не удалось найти его тело, хотя те, с кем я разговаривал, утверждали, что видели его». «О чем это говорит?» — спросил Леру. Пока только о том, что если этот самый Олири вдруг объявится на станции, его следует немедленно задержать и изолировать. Экран компьютера начал мигать. Изображение на нем сделалось нечетким, а затем и вовсе исчезло. Проклятие! В сердцах стукнуло ладонью по столу Стайн. «У нас проблемы с энергоснабжением», — объяснил Кийску Газаров. «Основной энергогенератор станции выведен из строя». «Пока нам удается поддерживать в рабочем состоянии аварийную систему энергоснабжения, но ее хватает только на частичное освещение и систему жизнеобеспечения станции. На складе имеются переносные автономные энергогенераторы». Верно кинул Газаров. «Один из них работал на первой площадке лабиринта, но еще четыре остались на складе. Проблема в том, что складской корпус здорово тряхнуло, и большинство складских боксов развалились». Да и в тех, что устояли, найти что-либо почти невозможно. Автономные энергогенераторы находились рядом с гражданским транспортным терминалом. Поработав часа два, мы сможем их достать. Но вот для того, чтобы добраться до элементов питания, нужно разобрать весь завал. «Даже если мы бросим на эту работу всех, кто у нас сейчас есть, это займет сутки, а то и больше». «К тому же сейчас у нас много других неотложных дел», — добавила Стайн, вновь переходя к столу экрана. «Я так полагаю, что вы уже проверили внешнюю связь?» — спросил Кийск. «И внешнюю, и дальнюю, и аварийный импульсный канал», — ответил на его вопрос Газаров. «Аппаратура в порядке, но на всех частотах молчания. Не слышно даже шума статических помех». «Из чего я делаю заключение, что мы находимся не в нашей вселенной», — вставил Леру. «Не торопитесь с выводами, Настер», — осадила философа Стайн. Леру с безразличным видом пожал плечами и отвернулся к окну. «Как бы там ни было, нужно исходить из того, что помощь может прийти не скоро сказал Кийск. «Если она вообще придет», — ни на кого не глядя заметил Леру. «В первую очередь нам следует подумать о безопасности станции», — продолжил Кийск. «Лабораторный корпус единственный, оставшийся неповрежденным, поэтому сюда нужно перевести людей и перенести все самое необходимое. Большую часть лабораторных помещений придется переоборудовать под жилые комнаты». «Нам могут понадобиться и лаборатории», — заметила Стайн. «Черт его знает, где мы оказались и с какими проблемами нам здесь предстоит столкнуться». «Совершенно верно», — согласился Кийск. Поэтому нужно, чтобы Майский обозначил лаборатории первостепенной важности, которые нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. Остальные, я думаю, можно уплотнить. Майского до сих пор не удалось найти. Говорят, что он с самого утра, даже не позавтракав, взял вездеход и укатил к лабиринту. Нужно найти ему замену. Но с этим мы как-нибудь разберемся. Китск склонился над столом экраном краном, оперевшись руками о его края. Без казарменного корпуса арсенал оказался совершенно незащищён. Думаю, следует перевести его в одно из помещений лабораторного корпуса.